При образовании бизнес-криминала в пригородах Секандильяна и Скампия была организована с е м ь й Личарди, чей центр операций в м а с с и р е к а р д о н ы практически неприступен. Босс д ж е н а р о Личарди, известный как Обезьяна за его поразительное сходство с гориллой или орангутангами, инициировал метаморфозу. В конце 80-х годов Личарди был лейтенантом Секандильяна. И Луиджи д ж у л и а н о босса Фарчелла, района в самом центре сердца Неаполя. о к р а й н ы считались ужасным местом, территорией без магазинов и торговых центров, на грани всевозможных богатств, где даже пиявки не могли вымогать д о с т а т о ч н о порезов, чтобы прокормиться. Но л и ч а р д и понял, что этот район может стать центром продажи наркотиков, свободным портом для транспортировки и местом сбора дешевой рабочей силы. Место, в котором скоро появятся строительные леса нового строительства, по мере расширения города. д ж е н а р о Личарди не удалось полностью реализовать свою стратегию. Он умер в 38 лет в тюрьме от невероятно банальной пупочной грыжи. Жалкий конец для босса. Тем более, что однажды он участвовал в драке с членами двух крупных фронтов каморы — н о в о о р г а н и з о в а н н а я камора и новая семья. В ожидании слушания в изоляторе здания суда н е а п о л я Он получил 16 ножевых ранений по всему телу, но остался в живых. Семья Личарди превратила то, что было просто резервуаром дешевой рабочей силы, в машину для торговли наркотиками, международный преступный бизнес. Тысячи людей были приняты, зарегистрированы или подавлены системой. Одежда и наркотики. бизнес-инвестиции превыше всего. После смерти обезьяны Джинаро его братья п ь е т р о и Винченцо взяли на себя воинственную сторону клана, но именно Мария, известная как Малышка, обладала экономической властью. После падения Берлинской стены Петру ь Личарди перевел большую часть своих собственных инвестиций, законных и нелегальных, в Прагу и Брно. Преступная деятельность в Чешской Республике Полностью контролировалась кланом Секандильяна, который применил логику производственной окраины и решил выйти на немецкий рынок. У Пьетро Личарди был профиль менеджера, и его деловые партнеры называли его римским императором из-за его авторитарного отношения и высокомерного убеждения, что весь мир является продолжением Секандильяна. Он открыл магазин одежды в Китае, коммерческий район в Тайване. чтобы воспользоваться дешевой рабочей силой и выйти на внутренний китайский рынок. Он был арестован в Праге в июне 1 9 9 о Ричарди был бизнесменом и бесменным с бойцом, которого обвиняли в заказе бомбы, которая была заложена на Виа к р и с т а л л и н е в районе Санито в 9 9 8 во время конфликтов между кланами отдаленных и центральных городов. Бомба Чтобы наказать весь район, а не только л и д е р о в клана. Когда машина взорвалась, м е т а л л и стекло полетели как пули и поразили тринадцать человек. Но для его осуждения не было достаточных доказательств, и он был оправдан. Основная коммерческая деятельность клана л и ч а р д и в Италии заключалась в швейной и розничной промышленности, сосредоточенной вокруг к о с т е л ь н у е в о д е л ь г а р д а Венето. Недалеко оттуда. Портагмаро был арестован зять Пьетру Личарди Винченцо Пернис, а также несколько сторонников клана, в том числе Ренато п е л у з у который жил в Кастельнуего Дель Гарда. Как беглец Пьетру Личарди был укрыт розничными торговцами Венето и связанными с кланом бизнесменами, не членами клана в полном смысле этого слова, а сообщниками, тесно связанными с преступной бизнес-организацией. Помимо замечательных деловых способностей, у л и ч а р д и также была военная эскадрилья. После ареста Пьетро и Мари и кланом управляет Винченцо л и ч а р д и беглый босс, координирующий военную и экономическую деятельность. Клан л и ч а р д и всегда был особенно мстительным. В 91 году они жестоко отомстили за смерть племянника Джинар л и ч а р д и Винченцо э с п о с е т о Наследник правящей семьи с к а н д и л ь я н а в и н ч е н ц о был известен как Маленький принц. Ему был 21 год, когда его убили в м о н т е р о з е районе, которым управляет Престерис, одна из семей альянса. Он приехал туда на своем мотоцикле, чтобы потребовать объяснений жестокого обращения с некоторыми из его друзей. В шлеме его приняли за убийцу и застрелили. Семья Личарди. Обвинила Делауро близких союзников Престерес поставки убийц для убийства. По словам Пентито или Кающегося Луиджи д ж у л и а н а убийство маленького принца организовал сам Делауро, потому что тот слишком много вмешивался в определенные дела. Какими бы ни были молитвы, власть л и ч а р д и была настолько непоколебимой, что вовлеченные кланы были обязаны очистить тех, кто потенциально несет ответственность за смерть Спосита. Они спровоцировали резню, в результате которой за несколько дней погибли 14 человек за их прямое или косвенное участие в убийстве молодого наследника. Система также изменила классические практики вымогательства и р о с т о в щ и ч е с т в а Понимая, что владельцам магазинов нужны деньги, а банки становятся все более жесткими, кланы располагаются между поставщиками и розничными торговцами. Розничные торговцы, которые должны покупать свои собственные товары, могут платить наличными или векселями, но если они платят наличными, вещи стоят на половину или две трети меньше, поэтому и розничные торговцы-поставщики предпочитают этот метод. Кланы превратились в скрытых финансистов, предлагая наличные в среднем под 10% годовых. Таким образом, между покупателем, продавцом и кланом автоматически устанавливаются корпоративные отношения. Выручка делится 50 на 50, но если розничный торговец оказывается в долгах, все более высокие проценты поступают в казну клана, и в конечном итоге он превращается в фиктивное лицо с ежемесячной зарплатой. В отличие от банков, которые забирают все, когда кто-то попадает в долги, кланы продолжают использовать свои активы, позволяя опытным людям, потерявшим имущество, продолжать работать. Согласно п е и с и т а в р а с с л е д о в а н и и районного управления по борьбе с мафией 2004 года, 50% магазинов только в Неаполе фактически принадлежат к а м о р е Только кланы п о п р о ш а ю т ничего не у м е ю щ и е в бизнесе и о т ч а я в ш и е с я выжить. До сих пор п р а к т и к у ю т ежемесячные в ы м о г а т е л ь с т в а которые можно увидеть в фильме «Наннилой», обходы домов на Рождество, Пасху и 15 августа. Всё изменилось. Клан н у в а л е т а из Марана на северной окраине Неаполя установил более эффективный в ы м о г а т е л ь с к и й р э к е т основанный на взаимной выгоде и н а л о г о о о б л ж е н и и поставок. д ж о з е п г а л а известный как Шоумен, стал одним из самых уважаемых представителей продовольственного бизнеса. Он пользовался большим спросом, представляя Баули и фон Холтена, а через VIP a l i m e n t a r и стал эксклюзивным представителем Пармалат на территории к л а н а Марана. Он хвастался своим талантом в п р о с л у ш к е разговора, представленного с у д ь я м районного управления по борьбе с мафией в Неаполе осенью 2003 года. Я сжег их всех. Мы самые сильные на рынке. Компании, с которыми работал П.П. Гала, были по сути гарантированно представлены на всей его территории, так же как и большое количество заказов. Розничные магазины и супермаркеты были более чем счастливы иметь с ним дело, так как он мог оказывать давление на поставщиков, чтобы те предлагали большие скидки. Будучи человеком системы, Шоумен также контролировал транспортировку, что означало, что он мог обеспечить выгодные цены и быструю доставку. Продукты, принятые кланами, навязываются не путем запугивания, а посредством выгодных цен. Представленные Гала опасения гласили, что они стали жертвами р э к е т а Каморы и были вынуждены подчиниться диктату кланов. Тем не менее данные Итальянской бизнес конфедерации показывают, что с 1998 по 2003 -го года компании, которые обратились к г а л а испытали на 40-80% рост годовых продаж. Финансовые стратегии Гала даже разрешили клановые проблемы наличных денег. Он дошел до того, что увел дополнительную плату за панетоны, вездесущий рождественский торт, чтобы выдать в конце года бонусы семьям заключенных членов клана н у в а л е т т а Однако успех был фатальным для шоумена. По словам свидетелей, он также пытался стать эксклюзивным агентом на рынке наркотиков. Семья н у в а л е та и слышать об этом не хотела. В январе 2003 г о он был найден мертвым в своей машине. Он был сожжен заживо. н у в а л е т т с единственная семья за пределами Сицилии, которая восседает на куполе в ы с ш е е к о м а н д о в а н и е Козаностры. Это не просто союзники или филиалы, это одна из самых могущественных группировок в лоне мафии, имеющая структурные связи с Корлеоне. Настолько могущественная, по словам Пенсит, о т ж и в а н и я Бруска, что когда в конце 90-х сицилийцы решили заложить бомбы по всей Италии, они обратились к клану Марана за советом и сотрудничеством. н о в а л е т ы считали эту идею безумной, стратегией, которая имела больше общего с политическими предпочтениями, чем с военными результатами. Они отказались участвовать в атаках или оказывать материально-техническую поддержку. Причем отказ выражался без намека на месть. Тоториина лично умолял босса Анджелану Валетта подкупить судью на его первом массовом процессе. Но и здесь клан Марана отказался помочь военному крылу семьи Карлеона. Во время р а с п р и в н у т р и новой семьи после победы над Кутоло нувалета спасали л за Джованни Бруска боссом Сан Джованни Яту и убийцы судьи Джованни ф а л ь к о н ы Они хотели, чтобы б р у с к о уничтожил пять человек в компании и растворил двух из них в кислоте. Его называли сантехником. Он раскрыл судьям технику растворения Луиджи и в и т о р и о Вастераллы. Цитата: Мы дали инструкции на покупку 100 литров соляной кислоты, а также нам потребовались двухсотлитровые металлические емкости, которые обычно используются для хранения оливкового масла. с отрезанной верхней частью. По нашему опыту каждый контейнер вмещает 50 литров кислоты, и видя, что нужно было растворить в кислоте двух человек, мы попросили приготовить два контейнера. Конец цитаты. Но ну, Валетас в сотрудничестве с подкланами н е т т у н о и Палверина также изменили инвестиционные стратегии наркотрафика, создав популярную систему владения акциями кокаина. Расследование районного управления по борьбе с мафией в н е а п о л и в 2004 году показало, что клан разрешал всем участвовать в приобретении кокаина через посредников.